Глава д е в я т н а д ц а т а И зачем вы мне твердите, что решили стать лучше? — говорил лорд Генри, окуная белые пальцы в медную чашу с розовой водой. — Вы так достаточно хороши. Пожалуйста, не меняйтесь. Дориан покачал головой. — Нет, Гарри, у меня на совести слишком много тяжких грехов. Я решил не грешить больше. И вчера уже начал творить добрые дела. — А где же это вы были вчера? — В деревне, Гарри. Поехал туда один и остановился в маленькой харчевне. — Милый друг, в деревне всякий может быть праведником, — с улыбкой заметил лорд Генри. — Там нет никаких соблазнов. По этой-то причине людей, живущих за городом, не коснулось цивилизации. Да, да. — Приобщиться к цивилизации — дело весьма нелегкое. Для этого есть два пути — культура или так называемый разврат. А деревенским жителям то и другое недоступно. Вот они и закоснели в добродетели. — Культура и разврат, — повторил Дориан. Я приобщился к тому и другому. И теперь мне тяжело думать, что они могут сопутствовать друг другу. — У меня новый идеал, Гарри. Я решил стать другим человеком. и чувствую, что уже переменился. — А вы еще не рассказали мне, какое-то доброе дело совершили? Или, кажется, вы говорили даже о нескольких? — спросил лорд Генри, положив себе на тарелку красную пирамидку очищенной клубники и посыпая ее сахаром. — Этого я никому рассказывать не стал бы. А вам расскажу. Я пощадил женщину, Гарри. Такое заявление может показаться тщеславным хвастовством, но вы меня поймете. Она очень хороша собой и удивительно напоминает Сибиллу Вейн. Должно быть, этим она вначале и привлекла меня. Помните Сибиллу, г а р и каким далеким кажется то время. Так вот, Гетти, конечно, не нашего круга. Простая деревенская девушка. Но я ее искренне полюбил. Да, я убежден, что это была любовь. Весь май, чудесный май был в этом году. Я ездил к ней два-три раза в неделю. Вчера она встретила меня в саду. Святые яблони падали ей на волосы, и она смеялась. Мы должны были уехать вместе сегодня на рассвете. Но вдруг я решил оставить ее такой же прекрасной, и чистый, какой встретил ее. — Должно быть новизна этого чувства. Доставил вам истинное наслаждение, Дориан, — перебил лорд Генри. — А вашу и д и л и ю я могу досказать за вас? Вы дали ей добрый совет и разбили ее сердце. Так вы начали свою праведную жизнь, Гарри. — Как вам не стыдно говорить такие вещи? Сердце Гетти вовсе не разбито. Конечно, она поплакала и все такое, но зато она не о б е с ч е щ е н а Она может жить, как Пердитто, в своем саду среди мяты и златоцвета. И... — И плакать а неверном ф л о р и з е л и докончил лорд Генри, со смехом откидываясь на спинку стула. — Милый мой, как много еще в вас призабавной детской наивности! Вы думаете, эта девушка теперь сможет удовлетвориться любовью человека, ее среды? Выдадут ее замуж за грубияна-вощика или крестьянского парня, а знакомство с вами и любовь к вам сделали свое дело. Она будет презирать мужа и чувствовать себя несчастной. Не могу сказать, чтобы ваше великое самоотречение было большой моральной победой. Даже для начала это слабо. Кроме того, почем вы знаете, может быть, ваша Гетти п л а в а ю т сейчас, как Офелия, где-нибудь среди кувшинок в пруду, о з а р е н н о м звездным сиянием? Перестаньте, Гарри, это невыносимо. То вы все превращаете в шутку, то придумываете самые ужасные трагедии. Мне жаль, что я вам все рассказал. И что бы вы ни говорили, я знаю, что поступил правильно. Бедная Гетти, сегодня утром... Когда я приезжал верхом мимо их фермы, я видел в окне ее личико, белое, как цветы жасмина. Не будем больше говорить об этом. И не пытайтесь меня убедить, что мое первое за столько лет доброе дело, первый самотверженный о поступок, на самом деле чуть ли не преступление. Я хочу стать лучше и стану. Ну, довольна об этом. Расскажите мне о себе. Что слышно в Лондоне? Я давно не был в клубе. Люди все еще толкуют об исчезновении б э з е л а А я думал, что им это уже наскучило, — бросил Дориан, едва заметно нахмурив брови и наливая себе вина. — Что вы, мой милый, об этом говорят всего только полтора месяца, а обществу нашему трудно менять тему чаще, чем раз в три месяца. На такое умственное усилие оно не способно. Правда, в этом сезоне ему очень повезло. Столько событий. Мой развод, самоубийство Алана к э м б е л л а а теперь еще загадочное исчезновение художника. Скотланд-Ярди все еще думают, что человек в сером пальто, уехавший 9 ноября в Париж, д в е н а д ч а с о в ы м поездом, был бедняга б е з е л А французская полиция утверждает, что б е з е л вовсе и не приезжал в Париж. Наверное, через неделю-другую мы услышим, что его видели в Сан-Франциско. Странное дело. Как только кто-нибудь бесследно исчезает, тотчас разносится слух, что его видели в Сан-Франциско. Замечательный город, должно быть, этот Сан-Франциско, и обладает, наверное, всеми преимуществами того света. — А как вы думаете, Гарри, куда мог деваться б э з и л спросил Дориан, поднимая стакан с бургундским и рассматривая вино на свет. Он сам удивлялся спокойствию, с которым говорил об этом. — Понятия не имею. Если Безилу угодно скрываться, это его дело. Если он умер, я не хочу о нем вспоминать. Смерть — то единственное, о чем я думаю с ужасом. Она мне ненавистна. — Почему же? — лениво спросил младший из собеседников. — А потому, — лорд Генри поднес к носу золоченый флакончик с уксусом, — что в наше время человек все может пережить, кроме нее. Есть только два явления, которые и в нашем девятнадцатом веке еще остаются необъяснимыми и ничем не оправданными — смерть и пошлость. — Давайте перейдем пить кофе в концертный зал, хорошо, Дориан? — Я хочу, чтобы вы мне поиграли Шопена.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 и носит д е ш е в ы е часы. Зачем же было бы его убивать? И врагов у него нет, потому что не такой уж он выдающийся человек. Конечно, он очень талантливый художник, но можно писать как Веласкес и при этом быть скучнейшим малым. Бэзил, честно говоря, всегда был скучноват. Только раз он меня заинтересовал. Это было много лет назад, когда он признался мне, что безумно вас о ж а е т и что вы вдохновляете его, даете ему стимул к творчеству. — Я очень любил б е з е л а с грустью сказал Дориан. — Значит, никто не предполагает, что он убит? В некоторых газетах такое предположение высказывалось, а я в это не верю. В Париже, правда, есть весьма подозрительные места... Но б е з и л не такой человек, чтобы туда ходить, он совсем не любознателен, это его главный недостаток. А что бы вы сказали, Гарри, если бы я признался вам, что это я убил Безила? Говоря это, Дариан с пристальным вниманием наблюдал за лицом лорда Генри. — Сказал бы, что вы, мой друг, пытаетесь... Выступить не в своей роли. Всякое преступление вульгарно, точно так же, как всякая вульгарность п р е с т у п л е н и е И в ы д а р е он не способен совершить убийство. Извините, если я таким утверждением задел ваше самолюбие, но, ей-богу, я прав. Преступники всегда люди низших классов, и я их ничуть не осуждаю. Мне кажется, для них преступление — то же, что для нас искусство — Просто-напросто средство, доставляющее сильные ощущения. Средство, доставляющее сильные ощущения? Значит, по-вашему, человек, раз совершивший убийство, способен сделать это опять? п О, л на т я г а р и О, удовольствие можно находить во всем, что входит в привычку, со смехом отозвался лорд Генри. Это один из главных секретов жизни. Впрочем, убийство всегда промах. Никогда не следует делать того, о чем нельзя поболтать с людьми после обеда. Ну, оставим в покое беднягу Безела. Хотелось бы верить, что конец его был так романтичен, как вы предполагаете, но мне не верится. Скорее всего, он свалился с амнибуса в сену, А кондуктор скрыл это, чтобы не иметь неприятностей. Да-да, я склонен думать, что именно так и было. И лежит он теперь под мутно-зелеными водами сены, а над ним проплывают тяжелые баржи, и в волосах его запутались длинные водоросли. Знаете, д р и а н вряд ли он мог еще многое создать в живописи. Его р а б о т ы за последние десять лет значительно слабее первых. д р и а н в ответ только вздохнул, А лорд Генри прошелся из угла в угол и стал гладить редкого яванского попугая, сидевшего на бамбуковой жердочке. Как только его пальцы коснулись спины этой крупной птицы с серыми крыльями и розовым хохолком и хвостом, она опустила белые пленки сморщенных век на черные стеклянные глаза и закачалась взад и вперед. д да продолжал лорд Генри, обернувшись к Дориану и доставая из кармана платок. Картины Безела стали много хуже. Чего-то в них не хватает. Видно, Безел утратил свой идеал. Пока вы с ним были так дружны, он был великим художником. Потом это кончилось. Из-за чего вы разошлись? Должно быть, он вам надоел? Если да, то Безел, вероятно, не мог простить вам этого. Таковы уж... Все скучные люди. Кстати, что с т а л о с вашим чудесным портретом? Я, кажется, не видел его ни разу с тех пор, как Безил его закончил. — -а, а припоминаю, вы говорили мне несколько лет назад, что отправили его в Селби, и он не то затерялся по дороге, не то его украли. Что же, он так и не нашелся? — Какая жалость! Это был настоящий шедевр! Помню, мне очень хотелось его купить, и жаль, что я этого не сделал. Портрет написан в то время, когда талант б э з е л а был в полном расцвете. Более поздние его картины уже представляют собой ту любопытную смесь плохой работы и благих намерений, которая у нас дает право художнику считаться типичным представителем английского искусства. — А вы объявляли в газетах о пропаже? — Это следовало сделать. — Не помню уже, — ответил Дориан. Вероятно, объявлял, ну да бог с ним, с портретом. Он мне, в сущности, никогда не нравился, и я жалею, что позировал для него. Не люблю я вспоминать о нем. Чему вы затеяли этот разговор? Знаете, Гарри, при взгляде на портрет мне всегда вспоминались две строчки из какой-то пьесы, кажется, из Гамлета. Постойте, как же это? Славно образ печали, бездушный тот лик. — Да, именно такое впечатление он на меня производил. Лорд Генри засмеялся. — Кто к жизни подходит, как художник, тому мозг заменяет душу, — отозвался он, садясь в кресло. Дориан отрицательно потряс головой и взял несколько тихих аккордов на рояле. — Словно образ печали. Бездушный тот лик, — повторил он. Лорд Генри, откинувшись в кресле, смотрел на него из-под полуопущенных век. — А между прочим, Дориан, — сказал он, помолчав, — что польза человеку приобрести весь мир, если он теряет... Как дальше? Да, если он теряет собственную душу. Музыка резко оборвалась. д р и а н вздрогнув, уставился на своего друга. — Почему вы задаете мне такой вопрос, Гарри? — Милый мой, — лорд Генри удивленно поднял брови, — я спросил, потому что надеялся получить ответ, только и всего. В воскресенье я проходил через парк, а там, у мраморной арки, стояла кучка оборванцев и слушала какого-то уличного проповедника. В то время, как я проходил мимо, он как раз выкрикнул эту фразу, и меня вдруг поразила ее драматичность. В Лондоне можно очень часто наблюдать такие любопытные сценки. Вообразите, дождливый воскресный день, жалкая фигура христианина в Макентоше, кольцо бледных и спитых лиц под нервной крышей зонтов, с которых течет вода. И э т о потрясающая фраза, брошенная в воздух, п р о з в у ч а в ш и й как пронзительный истерический вопль. Право, это было в своем роде интересно и весьма внушительно. Я хотел сказать этому пророку, что душа есть только у искусства, а у человека ее нет. Но побоялся, что он меня не поймет. Не говорите так, Гарри! Душа у человека есть, это нечто до ужаса реальное. Ее можно купить, продать, променять. Ее можно отравить или спасти. У каждого из нас есть душа, я это знаю. Вы совершенно в этом уверены, Дориан? Совершенно уверен. Ну, в таком случае это только иллюзия. Как раз того, во что твердо веришь, в действительности не существует. Такова фатальная участь веры. И этому же учит нас любовь. Боже! Какой у вас серьезный и мрачный вид, д р и а н полноте. Что нам за дело до суеверий нашего века? н е мы больше не верим в существование души. Сыграйте мне, д р и а н сыграйте какой-нибудь ноктюрн, и во время игры расскажите тихонько, как вы сохранили молодость. Вы, верно, знаете какой-нибудь секрет. Я старше вас только на десять лет, а посмотрите, как я износился, сморщился, пожелтел. Вы же поистине очаровательный, д а р и а н и сегодня более чем когда-либо. Глядя на вас, я вспоминаю день нашей первой встречи. Вы были очень застенчивы, но при этом довольно дерзкие. и вообще замечательный юноша с годами вы конечно переменились но внешне ничуть хотел бы я узнать ваш секрет чтобы вернуть свою молодость я готов сделать все на свете только не заниматься гимнастикой не вставать рано и не вести добродетельный образ жизни молодость что может с ней сравниться как это глупо говорить о неопытной и невержественной юности. Я с уважением слушаю суждения только тех, кто много меня моложе. м о л о д е ж ь нас опередила, ей жизнь открывает свои самые новые чудеса, а людям пожилым я всегда противоречу. Я это делаю из принципа. Спросите их мнение о ч е м н и б у д ь что произошло только вчера, и они с важностью преподнесут вам с у ж д е н и я господствовавшее в 1820 году, когда мужчины носили длинные челки.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 Запах, когда-либо любимые вами и навеявшие смутные воспоминания, строка забытого стихотворения, которое снова в с т р е т и л а с ь вам в книге, музыкальные ф р а з а из пьесы, которую вы давно уже не играли. Вот от каких мелочей зависит течение нашей жизни, Дариан. Браунинг тоже где-то пишет об этом, и наши собственные чувства это подтверждают.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 не написали картины, вообще не создали ничего вне себя. Вашим искусством была жизнь. Вы положили себя на музыку. Дни вашей жизни — это ваши сонеты. Дориан встал и з рояля и провел рукой по волосам. Да, жизнь моя была чудесна. Но так жить я больше не хочу, — сказал он тихо. И я не хочу больше слышать таких сумасбродных речей, Гарри. Вы не все обо мне знаете. Если бы вы знали, то даже вы, вероятно, отвернулись бы от меня. Смеетесь? Ох, не смейтесь, Гарри! Зачем вы перестали играть, Дориан? Садитесь и сыграйте мне еще раз этот ноктюрн. Взгляните, какая большая, желтая, как мед, луна плывет в сумеречном небе. Она ждет, чтобы вы зачаровали ее своей музыкой, и под звуки ее она подойдет ближе к земле. Не хотите играть? Ну так пойдемте в клуб. Мы сегодня очень хорошо провели вечер, и надо кончить его так же. В клубе будет один молодой человек, который жаждет с вами познакомиться. Это Лорд Пул, старший сын Борнмаута. Он уже копирует ваши галстуки и умоляет, чтобы я его познакомил с вами, премилый юноша, и немного напоминает вас. Надеюсь, что нет, — сказал Дориан, и глаза его стали печальны. Я устал, Гарри, я не пойду в клуб. Скоро одиннадцать, а я хочу пораньше лечь. Не уходите еще, Дориан. Поиграли сегодня, как никогда. Ваша игра была как-то особенно выразительна. Это потому, что я решил исправиться с улыбкой, промолвил д а р и а н И уже немного изменился к лучшему. — Только ко мне не переменитесь, Дориан. Мы с вами всегда останемся друзьями. А ведь вы однажды отравили меня книгой, Гарри. Этого я вам никогда не прощу. Обещайте, что вы никому больше не дадите ее. Это вредная книга, дорогой мой. д да вы и в самом деле становитесь моралистом. Скоро вы, как всякий новообращенный, будете ходить и увещевать людей, не делать всех тех грехов, которыми вы присытились. Нет, для этой роли вы слишком хороши. Да и бесполезно это. Какие мы были, такими и останемся. А отравить вас книгой я никак не мог. Этого не бывает. И с к у с с т в о не влияет на деятельность человека. Напротив, оно парализует желание действовать. Оно совершенно нейтрально. Так называемые безнравственные книги — это те, которые показывают миру его пороки. Вот и все. Но давайте не будем сейчас затевать спор о литературе. — Приходите ко мне завтра, д а р и а н В одиннадцать я поеду кататься верхом, и мы можем покататься вместе, а потом я вас повезу завтракать к леди Брэнксом. Эта милая женщина хочет посоветоваться с вами насчет гобеленов, которые она собирается купить. — Так смотрите же, я вас жду. Или не поехать ли нам завтракать к нашей маленькой герцогине? Она говорит, что вы совсем перестали бывать у нее. Быть может, Гледис вам наскучила. — Я это предвидел. Ее остроумие д е й с т в у ю т на нервы. Во всяком случае, приходите к одиннадцати. — Вы непременно этого хотите, Гарри? — Конечно. Парк теперь чудо как хорош. Сирень там цветет так пышно, как цвела только в тот год, когда я впервые встретил вас. — Хорошо. Приду. — Спокойной ночи, Гарри. Дойдя до двери, Дариан остановился, словно хотел еще что-то сказать, но только вздохнул и вышел из комнаты.